Владимир Сухинин. Отмороженный. Предисловие. Земля, Антарктида, остров Лори, 2027 год. Сюр проснулся в холодном поту, в небольшом, занесённом снегом по самую крышу здания антарктической метеостанции. Было душно, темно и тихо. Сюр прислушался. Что его могло разбудить? За стеной в технической секции мерно гудел дизельный генератор. Ветер снаружи стих. Сюр посмотрел на светящийся циферблат часов. По местному времени было три часа ночи. «Вроде все спокойно», — подумал он, но эти мысли не принесли ему успокоения. Что-то, чего он не мог понять или услышать, не давало ему покоя. «Неужели меня нашли?» «Но этого...» — он прислушался к своим ощущениям, Не могло быть по определению. Или могло? Кто знал, что он отправился в экспедицию пересидеть пару годочков дали от суеты цивилизации? Только дядя Изя. Хотя какой он ему дядя? Так, старый знакомый его отца, что помог устроиться в экспедицию по поддельным документам. «Только в память о твоем отце, урод недоделанный», с горечью в голосе произнес Израиль Яковлевич. «А какие надежды подавал? Эх!» махнул он рукой. «Что теперь говорить? Хорошо, отец этого не видит». Дядя Изя был контр-адмиралом отставки и обладал большими связями. Неужели его смогли найти и как-то выйти на меня? Сюр вновь прислушался. Настоящее имя его было Валерий, а Сюром его звали потому, что все, что он делал и как зарабатывал деньги, было настолько сюрреалистично, если не сказать глупо, что друзья только качали головой. чистой воды авантюра. Но ему удавалось хорошо зарабатывать, практически ничего не делая. Последнее его дело было связано с организацией перевозки наркотиков на подводные лодки. Он выступил посредником между судоремонтным заводом и посредником из Венесуэлы из русских эмигрантов. Тот, как знал Сюр, был связан с колумбийской мафией, и Сюр предоставил ему документы на списанную подводную лодку, в которых якобы договорился о её продаже к аклом. Для этого он использовал связи дяди Изи. Получив аванс и поменяв паспорт, скрылся в Антарктиде. По его мнению, он все проделал чисто. Но тогда что его беспокоило? Сюр поднялся и стал деваться. Беспокойство не только не прошло, оно нарастало. А Сюр привык ему доверять. В двух километрах от станции находились склады и снежная пещера. Сюр решил добраться туда и пересидеть, пока не уляжется беспокойство. Занимаясь не совсем праведными делами и часто подставляя клиентов, Сюр взял за правило «лучше перебдеть, чем недобдеть». «Так дольше проживешь». Его напарник по станции Егор Николаевич крепко спал и похрапывал во сне. Сюр оделся и осторожно, чтобы не разбудить спящего, вышел в переходной тамбур. Оттуда, приоткрыв дверь, выглянул наружу. Две собаки, ездовые лайки, зарывшиеся в сугроб, подняли морды и посмотрели на беспокойного человека. На их мордах читалось сонное выражение И чего тебе не спится». Собаки беспокойства не проявляли. Тогда чего он сположился? Сюр постоял в сомнениях, но потом решил, раз уж встал, то лучше прогуляться. Унты поскрипывали по слежавшемуся снегу. И хотя в Антарктиду пришла весна, и на побережье в некоторых местах оголилась земля, ночью мороз схватывал снег в крепкую, ломающуюся под ногами корку. Ити нужно было осторожно и по протоптанным тропинкам, иначе запросто можно попасть в ледяную ловушку. Трещины во льду, покрытые снегом, уходили на десятки метров вниз. «Упадешь, и никто тебе не достанет. Не докричишься». Сюр прошел уже половину расстояния, когда очередной раз, обернувшись, увидел за спиной разливающуюся чернотой точку. Потом еще одно. «Нашли!» Сердце ухнуло в пятки и бешено застучало. Его стук отдался в голове, выбивая все мысли. страху удавкой охватил сознание, выдавливая способность трезво мыслить, и Сюр запаниковал. Он понимал, что на тропе его найдут, и, закрутив головой, ища во тьме место, куда можно спрятаться, побежал к высоким нанесенным ветром сугробам. «В снег можно будет зарыться и просидеть до утра, а там, как Бог даст!» Подумал он, спеша к снежному бархану. Сюр оглядывался на бегу, а две черные точки следовали за ним по пятам. Ужас гнал его вперед, потому что он знал, как изобретательный наркобароны в плане мучений своих врагов. Обогнув сугроб, Сюр нырнул в него и стал закапываться. Вскоре он затих. Сидел, сгорбившись, и прислушивался. В тишине он услышал скрип снега и громкое частое дыхание. Засунув руку за отворот меховой парки, Сюр вытащил нож. «Сюр понимал, что от судьбы не уйдешь, и к нему пришло спокойствие. Он дорого продаст свою жизнь». Неожиданно сугроб, накрывший его, осыпался, и он, не успев поднять руку с ножом, нос к носу столкнулся с мордой собаки. «Буран», — одна из лаек, увидел человека и лизнул его в нос. «Да чтоб тебя!» — тихо выругался Сюр и нервно рассмеялся. Он, оказывается, убегал от собак, что по привычке пошли следом за человеком. Чувство тревоги прошло, как не было, и сюр встал. Отряхнул на снег. Оттолкнул ногой крутившихся вокруг него собак и вылез из сугроба. Погони не было. Он еще раз огляделся, мысленно ругая себя за панику, сокрушаясь, покачал головой и направился к просвету между сугробами. Это он сделал зря, расслабился. и сразу понял свою ошибку. Его ноги потеряли опору, и он с замиранием сердца еще не до конца, осознавая, что произошло, ухнул вниз. Полет был недолгим и закончился негромким всплеском. Сюр быстро погружался в снежную кашу в перемешку с водой, а сверху на него валился слежалый тяжелый снег. Он суматошно забил руками, вынырнул, глотнул воздух, услышал, как жалобно завыли собаки, и снова погрузился. په د فوټو